в событиях, попавших в поле зрения журналистов, в коротких информационных сообщениях многих агентств, в завершение свежий номер в руках у читателей. В тесных редакционных кабинетах творят газету, вылавливая в ежедневном информационном потоке нужные, неожиданные и просто интересные факты или готовят материалы для номера, вернувшиеся из поездок журналисты, которых Елена Марева в шутку называла редакционным народом. Это был действительно народ. Со своими правилами жизни, неписанным уставом, со своим профессиональным кодексом чести, со своей этикой. Иногда... Марева взрывалась на летучках по поводу какого-либо тенденциозного материала и отчитывала его автора. «Вы попираете принципы профессиональной этики, нарушаете сбалансированность выводов, забываете о социальной ответственности перед теми, кто нас читает». Еще она часто любила повторять, что информация – это одно, комментарии это другое, а информация с комментариями – это уже позиция всей газеты, а не только автора. За эти ее суждения молодые волки пера называли Мареву консерватором. Дамочкой, не вылезшей из штанишек партийной печати. А битые и тертые жизнью журналисты ее уважали. И считали, что нашу Ленку не проведешь. Она нюхом чует дохлых уток. Журналисты в кабинетах гнали строки. Их материалы попадали в секретариат, где перемалывались, как зерна, на мельничных жерновах. Отлетало в корзины шелуха и шелушень, как говорили в шутку, менялись заголовки. Избирались формой броской подачи на полосе, подбирались, если нужны, иллюстрации. Сверстанные полосы попадали к ведущему редактору. Их читали, вычитывали, сверяли цифры, факты, фамилии. И после определенного строго рассчитанного времени в графике делания движения газетного номера лишь одна Марьева или тот член редколлегии, который в данный момент работал с номером, могли внести изменения в газетные полосы. Журналисты провожали в последний путь своего главного редактора, а газета жила параллельной жизнью. Номер должен выйти в свет точно в обозначенное время, ибо если газета – конвейер, то это сложнейший механизм, который приводил в движение тысячи людей. От тех, кто пишет, до продавцов. И каждую шестеренку, каждое звено в этой цепи приводят в движение деньги. Видимо или незримо. Бумага, краска, компьютеры, транспорт, горючее, энергия, аренда, налоги. И еще Бог знает, что все стоит денег. Заработная плата и гонорар – не самые большие статьи расходов. Надо сильно повертеться, чтобы газета выходила в свет. Информация и деньги сегодня правят миром. Марива как-то сказала, что люди гибнут как от недостатка информации, так и от ее избытка. Еще вчера гибли за металл. А сегодня смертельно опасным становится и обладание информацией и возможность ее тиражирования. Впервые за несколько десятилетий в журналистов стали стрелять. И газеты прикрылись щитом из охраны, спецназа и просто накачанных тренированных парней. По невероятному стечению обстоятельств Механик-похоронщик в крематории нажал на кнопку, опуская бренное тело Елены Евгеньевны Марьевой в огонь, в те минуты, когда были отпечатаны сигнальные экземпляры